что мне да ваша честь? Наймитесь на пароход, ни на что больше вы не годны. В поселке, где он жил со своей партией рабочих, несколько хижин сгрудились вокруг ветхого жилища морского жреца, человека, который никогда не плавал по черной воде. Он был избран духовником двумя поколениями морских бродяг, совершенно не испорченных портовыми миссиями или теми верованиями которые навязываются морякам религиозными агентствами рассыпанными по берегам темзы жрецу ласкаров не было никакого дела до их касты и вообще до чего бы то ни было он съедал жертвы приносимые в его храм спал курил и опять спал ведь он очень благочестивый человек, — объяснял Перу, протащивший его с собой за тысячи миль вглубь страны. Он не обращает внимания на то, что ты ешь, если только ты не ешь говядины, и это хорошо, ибо на суше мы, Харвы, поклоняемся Шиве, но на море, на кораблях, компании мы беспрекословно выполняем приказы Барамалама, старшего помощника шкипера, а здесь, на мосту, мы подчиняемся Финдлинсону Сахибу. В этот день Финдлинсон Сахиб приказал снять леса со сторожевой башни правого берега, и Перу вместе с товарищами снимал и спускал вниз бамбуковые шесты и доски так же быстро, как бывало, разгружал капотажное судно. Сидя в дрезине, Финлейсон слышал свист серебряного свистка сиранга скрип и стук ворота. Перус стоял на верхнем перекрытии башни, в одежде и синей дангри, времен покинутой им службы. И когда Финлейсон велел ему поостеречься, ибо рисковать его жизнью не следовало, он схватил последний шест И по-флотски, прикрыв рукой глаза, ответил протяжным возгласом вахтенного на баке. — Хам декха хай! — Смотрю. Финлейсон рассмеялся, потом вздохнул. Много лет прошло с тех пор, как он в последний раз видел проход, и в нем проснулась тоска по родине. Когда дрезина его прошла под башней, Перу, как обезьяна, — спустился вниз по веревке и крикнул. — Теперь ладно, Сахиб, мост наш почти готов. — А как думаете, что скажет матерь Ганга, когда по нему побежит поезд? — Пока что она говорила мало. Если нас что и задерживало, то уж никак не матерь Ганга. Ее время всегда впереди, а ведь задержки все-таки бывали. Или Сахип забыл прошлогодний осенний паводок, когда так неожиданно затонули баржи с камнем. А если этого и ожидали, то не раньше, чем за полдня. Но теперь ничего не сможет нам повредить, разве только большое наводнение. На западном берегу дамбы прочные. Матерь Ганга глотает большими кусками. На дамбах всегда найдется место для лишних камней я говорю об этом чхота сахибу так он называл хичкока а он смеется ничего перу на будущий год ты построишь мост по своему вкусу ласкар ухмыльнулся тогда он выйдет непо похожим на этот у которого каменные части лежат под водой как лежит затонуввшие свет мне нравятся висячие мосты те что одним широким шагом переступают с берега на берег как сходни таким никакая вода не страшна когда приедет лорд сахиб принимать мост через три месяца когда погода станет прохладнее хо хо он похож на баралалама спит себе внизу пока другие работают потом выходит наканцы тычет пальцем туда сюда и говорит тут нечисто проклятые джи бунвалы но лр сахиб не обзывает меня проклятым джи бунвалом пэрру нет сахиб он и не лезет на палубу пока работа не кончится барамалалам с нарбады и тот сказал как то раз в тут и ладно ступай я занят «Я тоже», — сказал Перу, не смутясь. «Можно мне теперь взять лодку и проехаться вдоль дамб? Чтоб поддержать их своими руками, что ли? По-моему, они достаточно прочные». «Нет, Сахип, дело вот в чем. На море, на черной воде. У нас хватает места беззаботно болтаться вверх и вниз по волнам. А тут у нас совсем нет места». Ведь мы отвели реку в док и заставили ее течь между каменными стенами. Финдлинсон улыбнулся, услышав это мы. Мы взнуздали и оседлали ее. А ведь она не море, которое бьется о мягкий берег. Это матерь Ганга, и она закована в кандалы. Голос его слегка упал. Перу. Ты бродил по свету даже больше, чем я. Теперь скажи правду. Твердо ли ты веришь в Матерь Гангу? Верю всему, что говорит наш жрец. Лондон — это Лондон, Сахиб. Сидней — Сидней, а порт Дарвин, порт Дарвин. Опять же, Матерь Ганга — это Матерь Ганга. И когда я возвращаюсь на ее берега, я понимаю это... И поклоняюсь ей. В Лондоне я совершал пуджу большому храму у реки в честь того Бога, что в нем. Да, подушек в лодку я не возьму. Финдлисон сел на коня и поехал к коттеджу, в котором он жил вместе со своим помощником. За последние три года этот дом стал для него родным. Здесь, под этой простой тростниковой крышей, Он страдал от зноя, обливался потом в период дождей, дрожал от лихорадки. Здесь даже оштукатуренная стена у двери была испечрена небрежными набросками, чертежей и формулами. А на циновках веранды была протоптана дорожка. Тут он, оставшись один, шагал взад и вперед. Рабочий день инженера не ограничивается восемью часами, и Финблицон с кичкоком поужинали, не снимая сапог со шпорами, а потом сидели, покуривая сигары и прислушиваясь к шуму в поселке. Был тот час, когда рабочие возвращались домой с реки, и огни начинали мигать.